На следующее утро большинство газет вышло под заголовком «Римское кладбище сан феличе Последний оплот человечества!» И во многих газетных киосках мира по ночам слышались осторожные шаги и отливающие алым глаза бегали по мелкому шрифту строчек. Вскоре в Рим прибыла интернациональная бригада «Упырявичус» Упыренко, да Упырьяк, Упыридзе, Упыр и интендант Вурдман. Последний немедленно переругался с Никодимом, не сойдясь во взглядах на распятие Христа, и папе Пию пришлось мирить скандалистов, ссылаясь на прецеденты из Ветхого и Нового Заветов. Внутренние разногласия прервало появление полуроты гоблинцев, встревоженных пропажей патруля. Они рассыпались цепью и принялись прочесывать кладбище в тщетной надежде найти и поставить на место строптивого наместника святого Петра. Пантифик был надежно укрыт в одной из усыпальниц, а патриоты переглянулись и принялись за работу. Мраморные ангелы над гробией с любопытством наблюдали за происходящим в ночи, напоминавшим сцену из эротического фильма которые ангелам смотреть не рекомендовалось. Всюду мелькали тени, они сплетались, падали в кусты сирени, из мрака доносились сосущие звуки, причмокивания, стоны и слабеющие возгласы на трех галактических наречиях. Это повторялось несколько ночей подряд. Дневные поиски неизменно терпели фиаско, а эксгумация не давала никакого результата, и вскоре командование пришельцев забеспокоилось всерьез. И было отчего. Укушенные гоблинцы на следующий день становились убежденными пацифистами, отказывались строиться по росту, вели пораженческую агитацию, топили в сортирах казенное оружие и ко всем приставали со своими братскими поцелуями что грозило эпидемией. Тем временем Никодим и компания успели убедиться в том, что зеленая жидкость, текущая в венах оккупантов, похожа на ликер-бенедиктин не только цветом. Это, видимо, было связано с системой кровообращения пришельцев, напоминавшей в разрезе змеевик. Так или иначе, вылазки участились. А в перерывах можно было видеть покачивающихся борцов за независимость и лично Никодима, пляшущего под колораторное сопрано Джованни. «Эх, мы поживем, поживем, потом помрем, после станем, упырем, в порошок врага сотрем». Потом Джованни сбивался на санты лючию и лез к папе-пию с заверениями в дружбе до гроба. На распоясавшихся упыре явно не было никакой управы, но Пантифик понимал, долго так продолжаться не может. Слишком хорошо был ему известен алчный и вероломный характер рода человеческого.